Глава сорок Дмитрий Николаевич медленно приходил в себя, постепенно обретая способность слышать и осязать. Сначала откуда-то издалека до него стали доноситься звонкие шаги и командные окрики. Он ощутил, что лежит на чем-то очень стылом и невероятно жестком, а потом вдруг к щеке ему прижалось что-то мокрое и холодное, окончательно приведя его в чувство. Руднев открыл глаза и увидел над собой озабоченное лицо Белецкого который одной рукой поддерживал его под голову, а второй прикладывал к его лицу влажный платок. «Как вы себя чувствуете, Дмитрий Николаевич?» — спросил Белецкий и бесстрастно добавил. «Извините, что пришлось вас ударить». Руднев хотел счастливым возгласом обозначить свою радость от лицезрения друга живым и невредимым, но резкая боль не позволила ему открыть рот. «Ты мне челюсть сломал!» — простонал он сквозь стиснутые зубы. «Ничего я вам не ломал!» «И челюсть ваша абсолютно цела», — заверил Белецкий. «Просто я стукнул вас в точку дзя -че, чтобы вы наверняка потеряли сознание. От спиртовой примочки боль скоро утихнет, а синяк сойдет за неделю. Так что не переживайте». Белецкий помог Дмитрию Николаевичу сесть, и тот, наконец, смог осмотреться. Небольшое помещение, на полу которого он очнулся, было буфетной. У одной стены высился забитый посудой сервант. У другой — винный шкаф, наполненный разнообразными бутылками, и сервировочный стол, на котором стоял распечатанный штов шустовской водки, видимо, примененный Белецким в качестве лечебной примочки. Из-за закрытой двери слышались шаги и голоса. — Что произошло? Где Вервольф и остальные? — ухая через каждое слово, спросил Дмитрий Николаевич. — В двух словах не расскажешь, — покачал головой Белецкий. Что касается нашего доморощенного мессии, то на его воскрешение я бы не рассчитывал. Пуля в лоб — смерть не библейская, но верная. Кто его застрелил? Шлау. Он со своими статистами появился на сцене в тот самый драматический момент, когда вы взяли меня на прицел. Хотя злой гений, управлявший вашей рукой, был уничтожен, я счел за лучшее на всякий случай вас нейтрализовать». «И что случилось потом?» Ответить Белецкий не успел. Дверь в буфетную распахнулась, и в нее вошел Виктор Леонидович собственной персоной, живой и невредимый. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» — поприветствовал он до крайности изумленного и не менее обрадованного Руднева. «Как самочувствие?» «Вы!» — воскликнул Дмитрий Николаевич и ухватился за больную челюсть. «Слава Богу! Мы уж вас оплакали! Думали, этот мерзавец Рокотов убил вас!» «Мерзавец, мерзавец, но чего вы бронетесь-то, попустус, вашего высокородие?» Повергая Руднева в еще большее ошеломление, вслед за Виктором Леонидовичем в буфетный появился лучший агент летучего отряда и, скорчив обиженную физиономию, протопал к винному шкафу. «Виктор Леонидович, он ведь в вас стрелял!» — констатировал совершенно потерявшийся в происходящем Дмитрий Николаевич. «Я сам видел, как вас пуля отбросила!» «Стрелял!» Да еще как метка-то, подлец, согласился Виктор Леонидович и болезненно морщись потер грудь. Э, ваше превосходительство, укоризненно протянул Рокотов, и не стыдно с вам меня под лицом-то чистить. Но, господин Руднев, понятно в полном конфузионе. Растерянности, а вы-то паштос на меня, дифамисьон, клевета напраслину, возводите. «Али генералам дозволительность за место благодарности маленькому человеку утраже оскорбление обида, чиниц». «Полно тебе, братец!» — рассмеялся Виктор Леонидович. «Не ворчи. Знай же, что я благодарен тебе безмерно за то, что ты жизнь спас и мне, и господам этим. Да и во всей операции роль у тебя была наипервейшая. Благодарность-то, ваше превосходительство, на хлеб не намажешь». Хитро прищурясь, хихикнул Филер. «Вот шельмец!» — хохотнул всесильный чиновник. «Будет тебе премия, Рокотов! И на масло, и на икорку даже!» «За это мы премного благодарствуем!» — сделанным под закивал Филер. «Уж коли вы, ваше превосходительство, ко мне с таким пониманием-с, дозвольте вон изъянтого штофика глотнуть, от нервов -с. Очень уж переволновался я Давиче, а мне знакомый фельдшер рассказывал, что водочка от нервов первейшее лекарство будет, ежели не злоупотребляя, а в этих, как их там, а, вспомнил, в гомеопатических, стало быть, дозах. И, не дожидаясь разрешения начальства, лучший агент летучего отряда отмерил себе гомеопатическую дозу в полстакана и залпом махнул, крякнув и занюхав рукавом. Руднев, наблюдавший всю эту сцену в немом изумлении, замотал головой и взмолился. «Господа, да объясните же, наконец, что происходит?» «Я вам все расскажу», — пообещал Виктор Леонидович. «Только давайте пройдем куда-нибудь, где нам всем будет удобнее». За дверью буфетной оказалась большая столовая с темной громоздкой мебелью, резными деревянными панелями на стенах и тяжелыми бронзовыми люстрами, подвешенными к расписанному мавританском стиле потолку. Парадная двустворчатая дверь в столовую была распахнута и вела в ту самую гостиную, где неудавшийся новый мессия излагал Рудневу свои безумные планы, а после принуждал его выстрелить в друга. Теперь там деловито перемещались люди в военной форме и в штатском, а на полу лежало несколько тел, прикрытых сорванными сокон Увидев трупы, Дмитрий Николаевич вздрогнул и отвел глаза, а Белецкий поспешил прикрыть двери. Виктор Леонидович уселся во главе стола и повелительным жестом пригласил присаживаться остальных. «Мне стоит начать события в Литерном», — принялся рассказывать он. «Покуда мы, господа, с вами обсуждали положение дел, славный господин Рокотов, как вы помните, ушел чаевничать с проводником. Глаз у старого лиса наметанный, и почуял он в проводнике второе дно». «Агась!» — самодовольно подтвердил Филер. Сразу мне ян тип фальшивым показался, а как заприметил я, что он кадысь цехарок-то мешает, ложечкой о стакан, не брямкает, да руки после уборной с мылою моет. Так окончательно заподозрил, что никакой он не проводник, а из благородных. Он и мне тоже на офицера показался похожим, припомнил Дмитрий Николаевич. «Тот-то я нос...» важно поднял вверх указательный палец рокотов и спросил у виктора леонидовича уж можно с ваше превосходительство я сам расскажу как там дело то было получив дозволение лучший агент летучего отряда продолжил в общем почуял я что нечисто тут как то и решил проследить Попросился я пустить меня в лакейское купе, дескать прилягу на полчасика, вздремну, пакет генерал мой с господами, совет держит. Умаился мол, на службе своей собачьей вторые сутки без сна мочи нет. Проводник порадовался, что я от него отвязался, купе мне открыл и даже одеялу с подушкой выделил. Я вроде как улегся, а сам шесть в проход и за титаном сохранился. Гляжу проводник подзывает к себе охрану, тяж во фронт перед ним тянуться и давай их инструктировать. Я, господа, извольте знать по губам читать умею. Короче говоря, понял я, что ни вам, ни их превосходительству до великой нашей столицы доехать не уготовано. Ладно, думаю, мы тоже театру играть с подручные. Как отпустил проводник служивых, я взял да изобразил, что крадуся тайно мимо егойной каморы с револьверую в руке. Шумно так изобразил, нарочно стало быть. Проводик меня ясно дело заметил, и хватит записчик. А что, мать твою, сукин ты сын, здесь делаешь, шипит? Я полный безмерный Испуг изображаю, В ноги ему кинулся, слезы По щекам тру. «Пощадите!» — причитаю, Черт попутал, на барыш повелся. Но и излагаю ему вымыселку, что динанил Меня один купчина, Коего жену мой генерал В известном смысле попользовал. И пообещал мне тот торговый человек Аж цельную тысячу Рублев, коли я блудодея Порешу. Гляжу, Проводник заинтересовался повестью моей, и давай меня испытывать тем, значит, способом, которым в цирковых балаганах морочилы разные барышень. Во сне танцевать принудивают, будто те с кавалером, алексолидных господ в экстазеции склоняют петухом орать. «Вы про гипноз говорите?» — пораженно спросил Руднев. «Знамо дело», — подтвердил Филер. «Оно и есть гипнозное убеждение». «Как же вы поняли, что проводник вас гипнотизирует?» — засомневался в откровениях Рокотова Дмитрий Николаевич. «Велика хитрость!» — хмыкнул лучший агент летучего отряда, вынул из кармана простенькие часы на цепочке и качнул перед лицом Руднева. «Рокотов!» — Рявкнул Виктор Леонидович. «Не смей!» «Да я что же! Я так!» Вроде как сконфуженно стал оправдываться филер, пряча часы, однако глаза его при этом весело поблескивали. «Я, господас, сам малек в этих фокусах, поднаторелый!» «Он совсем не малек», — предупредил друзей их превосходительство. «Рокотов искусством гипноза владеет в совершенстве». «Так ведь исключительно для служебного дела применяем-с», — захихикал Рокотов. Виктор Леонидович махнул на него рукой. «Ты давай не отвлекайся. Рассказывай, раз взялся. «Так я и сказываюсь», — вернулся к прерванному повествованию агент. Принялся, как я уже доложил, проводник меня взглядом мариновать, а я ему в противопоставление свое, значит, старание. Ну и поверил он в мою фантасмагорию и в то, что у Мишка я имею Куцы. Порадовался он этой оказии и решил моими руками дельцы кровавые обстряпать. Я, говорит, тебе еще три тысячи заплачу, если ты не только что генерала угробишь, но и двух пассажиров, что в салоне вагоне едут». «Я, понятно, сперва сомнение, — пьесил, — а после, вроде как жадность-то, трусливость превозмогла, и дал я согласие всех в салоне перестрелять. Дальше-то вы, господа, и сами в полном ведении Зашел я к вам, в их превосходительство шмальнул, потом, как вы по мне в ответку-то стрелять начали, вроде как растерялся с перепугу. Проводник уяснил, что прагма сорваться может». «Баши Бузуков его иных в бой кинул, и сам в ергардах пристроился. Ну, а я подсуетил самолет таким манером, чтобы вы, господас, убегнуть смогли. По результату баталии злодеи двоих не досчитались. А ихнему предводителю я непременно так ляжку прострелил, чтоб лишнего не рыпался». «Подождите, Рокотов!» — снова перебил Дмитрий Николаевич. «Но как же вы решились в Виктора Леонидовича стрелять?» «А чего тут решаться-то?» — пожал плечами филер. «Я же знал, что их превосходительство панцирь под рубахою носят. Специальный, чтоб от пуль сберечься. Ничего бы им в янтом панцире не сделалось!» Угу, проворчал Виктор Леонидович. «Совсем ничего. Разве что ребра болят так, будто мне по ним ломовой мерин копытом шарахнул». «А нож, ваше превосходительство, только у покойничков ничего не болит!» — щехикнул Рокотов и, тут же, придав своей наглой, физиономии серьезный вид, продолжил свой рассказ. «Ну, значит, драпанули вы, господа, в окно. Их превосходительство лежит мертвяк-мертвяком, а проводник простреленную конечность рукой зажимает и на оставшихся охранников орет. «Де останавливайте поезд, ловите беглецов!» Тут я ему рассудительно так и заявляю, что никого нам ловить не надо и что за три обещанных мне тысячи я сбегших без лишней суеты в самом Петрограде выслежу, поскольку являюсь не кем-то, а старшим шпиком. Вот дам сейчас телеграмму. Двое злыдней, не иначе как социалисты, грохнули моего генерала и скрылись. Их в столице специальные ребята на крючок и возьмут. И труда отследить клиентов никакого не будет, потому как нету беглецов другого пути, кроме как до ближайшей станции дотащиться, в другие стороны-то не пролезть, болото. И еще, говорю, подумайте, как оно ладно-то сложилось, что у нас для мертвого генерала два убедительных душегуба имеются, бегство, их вину их в полной мере подтверждает. — А точно ли генерал убит? — спрашивает он меня и прям так вовремя, поскольку их превосходительство к тому времени уже прочухаться должны были. И верно, наклоняюсь я над ними, вроде как сердце послушать, а они глазами хлопают. Замрите, шепчу, померли вы, и прикрываю его покрывалою, точь как покойничка. Проводник ногою своей, озабоченный, проверять генерала не стал и к моему предложению прислушался. В общем, доехали мы до Петрограда, и мне пришлось спектаклю с убиенным генералом во всю либретту отыгрывать, хотя их превосходительство, ясное дело, подтихую ожили и наказали мне лично вести с вас, господа, и из виду не выпускать». Прямо с вокзала меня к начальству на доклад определили, и мы тарили, ясное дело, с полным усердием. А как вопросы закончились, в кабинет шесть этакий абразиновый господин, лапищи волосатые, клычья, что у кабеля глаза и вовсе бесовые, колору нисходного. Да вы, господа, знакомство с ним имеете, тот самый баронс, что вас господин Белецкий убаюкать пыжился». Ну, значит, сей фрукт давай меня на благонадежность испытывать, тем же макаром, что и проводник. И по итогу экзаменария вывод сделал, что подлец я, первостатейный, к делу их черному исключительно годный. Так что и от него получил я задание идти, по-вашему господас, следу до самых здешних казематов, где без излишнего члена вредительства схватить вас и хозяевам передать». К слову, скажу, удовольствие он мне назначил, ого-го, не то что казенное жалование, ну, да мы люди маленькие, жаловаться не приучены. Короче говоря, исполнил я все чин-чинарем. Прогулял вас, господа, до самого Лисьева замку, а заодно сюды же привел и воскресшего генерала с цельной армией, с которой он и циркачам тутошним, и напавшим на них шпионам устроил, что ни наесть кускину Кузькину мать». На этом лучший агент летучего отряда закончил свое повествование, поднялся и чопорно поклонился слушателям. Хотя из рассказов Рокотова по всему явствовало, что человек этот, проявив недюжинную смекалку и отвагу, и впрямь сберег от верной гибели Руднева с Белецким, И их таинственного покровителя а также обеспечил делу положительный финал дмитрий николаевич не мог преодолеть в себе по отношению к филеру антипатию на грани ненависти за опуданный револьвер и те мгновения в течение которых рука его наводила оружие на друга что же вы рокотов таланцевый гипнотический изножен не вынули когда я едва белецкого не пристрелил сухо спросил он могли же вы? не вызывая подозрения сотворить со мной ступор или, наоборот, припадок нервный. Ведь выстрелил бы я. Лучший агент летучего отряда расплылся в широкой, нарочито простоватой улыбке. — А вот ентова вашего сокородия никак спроизойти не могло-с, — заявил он. — Как же вы бы вы стрельнуть-то сподобились, коль я револьверу-то вашу, как есть, разрядил — Нечто бы я позволил с человеку в умственном помрачении? — Волыной! — Пистолет, револьвер. — Шалиц! Руднев смутился, устыдившись своей несправедливой обиды и неблагодарности. — Простите меня, Рокотов, и спасибо вам за все, — сказал он, протянув Филеру руку. Агент суетливо ответил на рукопожатие, а после, попридержав руку Дмитрия Николаевича, хитро и понебратски ему подмигнул. Раз вы, ваше высокородие, ко мне благодарность имеете, так я и спросить осмелюсь, — елейно произнес он. — Вещички-то, что вы в литерном оставили, я прибрал и сохранил, а покуда спасением вашего имущества занимался, заметил среди них набор отмычек. Не иначе, как аглицкая работа. Мне такие для дела уж больно бесподобны были, да на такое расточительство с моего жалования лет десять копить. «Не откажите в милости! Подарите!» «Ах, наглец!» — возмущенно воскликнул Виктор Леонидович. «Мало того, что тебе совести хватает побираться. Как ты, видать, в чужих вещах рыться осмелился!» Руднев поспешил прервать поток упреков. «Я с радостью подарю вам отмычки, Рокотов!» Виктор Леонидович насупил брови. «Балуете вы его, Дмитрий Николаевич! Но воля ваша!» Всесильный чиновник раздраженно махнул на филера рукой. «Вон пошел с глаз моих!» Рокотов, немало не смущенный, а напротив, вполне довольный, в развалочку продефилировал в буфетную, вышел оттуда с давишним штофом в кармане, вытянулся перед Виктором Леонидовичем во фрунт и браво щелкнул каблуками. — Честь имею, ваше превосходительство! — звонко отчеканил он, а потом фамильярно добавил. — Если понадоблюся, Виктор Леонидович, так я на кухне буду, харчи пошукаю. Едва лучший агент летучего отряда скрылся за дверью, их превосходительство убрал с лица суровое выражение и рассмеялся. «Ведь какой пройдоха! Но за ловкость его и верность все простить можно!» Чиновник снова посерьезнел. «В принципе, Рокотов все вам рассказал. Мне остается добавить, что к тому моменту, как вы высадились на лисьем мысу, я со своими людьми был у стен замка». Нам было известно, что заговорщики поджидают вас, но я принял решение не вмешиваться до последнего, чтобы дать вам возможность выяснить все это гнилое дело до конца. Появление же Шлау было для нас такой же неожиданностью, как и для вас. Оно существенно повышало степень вашего риска, но нам бы не удалось повязать его банду без лишнего шума, который наверняка бы спугнул заговорщиков. Поэтому мы позволили им действовать по своему плану и просто следили за ними». Рокотов тоже не знал про Шлау, но он обеспечивал беспрепятственный проход в замок для наших людей, так что и для Шайки Шлау путь оказался открытым. В конце концов, Шлау со своими головорезами ворвался в гостиную, где вы время в обществе Вервольфа и его соратников, и напал на заговорщиков. Он собственноручно застрелил Вервольфа, а после его люди начали отстреливать остальных. Тут уж и мы вмешались. По итогу бандиты были нами полностью обезврежены, а Шлау захвачен. Из заговорщиков уцелел лишь один барон фон Клебик. Этот мерзавец умудрился каким-то образом сбежать. Я пустил по его следу погоню. Бог даст, поймаем. «Шлау пришел за оружием Вервольфа?» — спросил Руднев, когда Виктор Леонидович замолчал. «Думаю, да», — ответил чиновник. «Но допросить его я еще не успел. Предлагаю нам сделать это вместе, не откладывая». Приложение было принято, и через пять минут под конвоем четырех военных в столовую ввели закованного в наручники предателя.